однако случилось так что это заметил случайно проходивший мимо хозяин трактира что это вы почтенный хоббит аль грибки наши не по вкусу пришли вид у трактирщика был весьма обиженный что ж душой кривить и впрямь не по вкусу ляпнул фолка для верзил людей то есть может еще изгодится а в хобитании такой даже собакам бы постеснялись отдать вот как «Как же их, по-твоему, делать надо? Может, получишь нас, глупых мастер дорогой?» От обиды трактирщик отбросил даже свое всегдашнее вы. «Могу и поучить, если в цене сойдемся», — прищурился «Хоббит» уже готовый до небес привознести мудрость дядюшке Паладина своим бесконечным, докучливым ворчанием и подзатыльниками те же приучившего нерадивого племянничка к кухонной работе. Они с трактирщиком ударили по рукам. Фолков повязал наспех подрезанный фартук и взялся за дело. Прежде всего он, удивляясь собственной напористости, Погнал слуг на рынок за особыми травами, велев купить их у приехавших на торг хоббитов, сам же взявший за разделку и замочку. Он возился очень долго, составляя сложнейшие смеси, вымачивая и отжимая, отваривая и просаливая. От плиты фолк отошел только на рассвете. Зато на следующее утро... Трактирщик, осторожно и недоверчиво положивший в рот первую ложку приготовленного кушанья, только и смог что? Закатить глаза, а потом и сам не заметил, как уничтожил всю тарелку. «Послушай, почтенный мастер Фолка!» — немедленно пристал он к хоббиту после долгих охов и ахов, — — Поработай у меня, а? Таких ведь переправ до солений нигде ванну минусе не делают, а я уж тебе заплачу по справедливости не обижу. Фолк, для вида поупрямился, набивает цену, потом согласился. И вскоре трактир Рок-Арахорна не знал отбоя от посетителей. Фолк оказался превосходным поваром. Теперь он старался припомнить все, чему учил его тетушка, властно вытеснив из кухни самого хозяина. И, наконец, настал день, когда хоббит, румяный от гордости, смог самым невозмутимым видом положить на стол перед опешившим Торином увесистый мешочек с золотыми монетами. В непрерывных тудах прошел сентябрь, октябрь, Теперь Фолка редко удавалось вырваться на прогулку по чудесному городу. Он с трудом выкраивал время для ежедневных занятий с малышом, по-прежнему не желавшим даже слышать о каком-либо деле. Однако его безделье искупалось легким, веселым нравом, неистощимым запасом смешных историй и несравненным боевым умением, который теперь с таким трудом и потом осваивал Фолка. Их дела поправились но с приемом у наместника по-прежнему затягивался. И Фолко, уставший жить не у себя, стал потихоньку задумываться о том, что неплохо бы им прикупить какой нибудь домишко, чтобы не отдавать за постой столько достававшихся нелегким трудом денег. К тому времени фолку сдружился с хозяином рога Арахорна, очень ценившим своего маленького помощника и выждав, когда у трактирщика было особенно хорошее настроение после подсчета дневной выручки. Хоббит, как бы не взначай, спросил, — Не знает ли, почтенный хозяин, где бы можно было подешевле найти скромное жилище для троих? — фолко ты что это, что? — тотчас же испугался хозяин. — Неужто уходить подумал а я обидел тебя чем? Тогда прости великодушно, или тебя эти шерстолухи в звезду Орлен сманили? Выслушав объяснение хоббита, трактирщик на минуту задумался, а потом вдруг звонко хлопнул себя по лбу. — Послушай, а пойдем-ка со мной. Он привел хоббита на трактирный двор, где в стороне от сараев и склада, среди разросшегося боярушника, стояло небольшое, слегка покосившее строение больше всего напоминавшее чуть покосившийся амбар, только не бревенчатый, а каменный. «Вот!» — с гордостью сказал хозяин. «Чем тебе не жилье? Отличный домик получится, если руки, конечно, приложить!» В фолку осторожно заглянул внутрь. Рассохшаяся дверь жалобно скрипела, колыхаясь на последней уцелевшей петле. Окна были выставлены, пол взломан, вместо печки грудок камней. «А, руки приложить, конечно, нужно, а кто ж говорит, что это дворец?» возник за спиной у хоббита практичек, Зато то если отделаетесь, я её вам на продам, почти за даром, и он назвал на самом деле очень низкую цену.